Ханополос возбужденно, словно отмахивался от пчелиного роя, жестикулировал. «А с господином Оттоном вы хорошо знакомы?» Ханополос нетерпеливо поглядывал на дверь. «Я вижу, вы очень торопитесь», — сказал Верхов. «Так точно, господин следователь. Назначены встречи. Есть обязательства. Прибыль уплывает». «Но вы не покидаете столицу?» «Как можно?» — возмутился Грек. «Ни в коем случае! У меня еще есть здесь важные дела!» Он подмигнул Верхову, вскочил и собрался откланяться. «Ступайте!» — дал добро Верхов. «Мы знаем, где вас в случае надобности найти». — Кстати, как вам нравится обслуживание в гостинице гигиена? «Превосходное — Превосходное! — воскликнул Ханополос. — Очень услужливый народ. Надо было печь у меня в номере затопить. Мигом прислали истопника, принесли дрова, огонь развели. Понадобились мне срочно тазики медные. Пожалуйста, чудесный народ! Если б не лазили... Ради любопытства по моим чемоданам. Да если б гостиница не кишала тараканами и клопами? Грек сморщился и стряхнул кончиками пальцев воображаемую пыль сладко на своего элегантного пиджака. Там же образцы товаров не ровен час испортит или польстятся на что-нибудь, отравится? Внимательно слушая неуемного свидетеля, Верхов сопроводил его до дверей кабинета и пригласил к себе Петю Радоского. Кинув отчаянный взгляд на Муру, полинялый велогонщик бочком протиснулся в кабинет. Итак, господин Радоски, судьба вновь нас свела. Прошу садиться. Верхов Сурово смотрел на юношу. Что вы можете сказать, милостивый государь, об этом происшествии? Ничего, выдохнул Петя. Знали ли вы покойных? Господина банкира не знал, только слышал о нем от густого. А про нищего ничего сказать не могу не разглядел. Что могло быть общего? у Степана Студенцова и Магнуса. Думаю, ничего. Проклявший Степана отец хранил у банкира свои капиталы, так что сыну там ничего не перепадало. Вы подавали милостыню, сирым и убогим. Петя понурился. Немного, но и все подавали. И Платон, и Мишка Даже грек, как мне кажется, крутился на паперте. А у кого-нибудь из вашей компании были мотивы для убийства Магнуса? Платоша, похоже, даже не знает, нигде банк Вавельберга находится, не то что Магнус, его совладелец. Платоша работает живыми деньгами. Он ведь музейщик, эксперт. А Мишк, сомневаюсь, провинциалы, выбившиеся на высокие столичные должности, терроризмом не балуются. А Оттон? Петя замялся, покраснел и сердито ответил. «Оттон Магнуса уважал, считал своим учителем и благодетелем». Верхов поблагодарил Петю, проводил его до дверей, и обнаружил, что в коридоре остались только Мура и Фрахтенберг. Непоседливый грек испарился, исчез и Глинский. После короткого колебания он пригласил в камеру инженера. Пусть это было невежливо, но Верхов еще дольше ждал встречи с неуловимой барышней. Да и времени для беседы с ней потребуется больше, чем для допроса инженера. Итак, Михаил Александрович Верхов любезным жестом указал инженеру на стул. — Рассказывайте, заметили ли вы что-нибудь подозрительное? Фрактенберг подвигал мускулистым, как будто надвое рассеченным подбородком. Мне и в голову не могло прийти, что затевается что-то подобное. Да если бы у меня мелькнула хотя бы тень подозрения, не оказался бы я так близко от места взрыва. Скажите, а вы видели в руках нищего какой-нибудь предмет? Увы, ничего. Может быть, взрывное устройство было небольшим? А разве прогресс дошел до такой степени? — Наука служит и злодеем, и героем, — напыщенно сказал Фрактенберг. Только те, кто с бомбой в руках защищает власть православного государя, гораздо меньше. А разве есть монархисты, развязавшие террор против террористов? Твердо, с некоторым сожалением в голосе, Фрактенберг ответил. Уверен, дойдет и до этого. Власть государя шатается, церковь ослабла, внутренние ее распри становятся достоянием профанов. Хорошо, что государь поступает мудро, идет своей царской дорогой, настоял на саровских торжествах, Верхов испытующий взглянул в светлые чистые глаза инженера. Вот на таких, как он, и держится сила империи. А у кого из ваших друзей могли быть мотивы для убийства Магнуса? Возможно, что и у всех. Сами знаете, после Кишиневского погрома отношение к евреям. «Но ведь ни Степан, ни отец Ануфри не были евреями!» — не согласился Верхов. «А вы имели дело с спокойным банкиром?» «По счастью, не приходилось!» Фрактенберг, оглянувшись на строчившего протокол письмоводителя, наклонился к следователю и зашептал «Сообщаю в конфиденциальном порядке!» Репутация у банка не из лучших, отчетность запутана. Предусмотрены лазейки для хищений. Я свои деньги и бумаги этому банку не доверяю и с банкиром не знаком. Так иногда его речи в газетках читал. — А как вы объясняете отсутствие на отпевании в храме господина Оттона? Фрактенберг усмехнулся. «Ведет тайную жизнь, и вчера рано из аквариума исчез. Думаю, любовное свидание!» Верхов поблагодарил ценного свидетеля и выпроводил его из кабинета.